в Gebrüder Arons в Берлине и попроси банк телеграфом уведомить об этом Аронс. Конец это. Очевидно, банковская операция была осуществлена оперативно, так как спустя неделю Виттемор апортовал своему патрону из Москвы. Дорогой друг Я купил колокола большой надвратной колокольне Данилова монастыря в Москве. Вы помните, это тот самый знаменитый звон, хотя и XIX века. Я тщательно осмотрел колокола в присутствии эксперта и нашёл их в отличном состоянии. Всего колоколов 18, и весят они чуть меньше 1500 пудов. Строитель-подрядчик и архитектор были вместе со мной на колокольне и решили, каким образом лучше снять колокола. Монастырь, как вы помните, находится возле реки и железной дороги. Колокола будут отправлены поездом, вероятно, в Одессу, и оттуда, надеюсь, в Бостон. Константин Сараджаев отбудет с ними на грузовом судне в качестве пастуха, чтобы руководить развершиванием колоколов и играть на них в Кембридже. Разрешение для него на въезд в страну должно быть получено в Министерстве труда. Он сможет пересечь границу как студент музыкального отделения Гарвардского колледжа сроком на 3 Почти половину стоимости колоколов я уже оплатил, а остальную часть нужно будет внести, когда колокола достигнут берегов Америки. Остальные новости я приберегу до своего возвращения, кроме моих искренних чувств к вам, мом Виттимор. В конце письма приписка. Я совершил всё это с одобрения антиквариата, который оказал мне величайшее содействие. Подводя промежуточный итог к вышесказанному, можно заключить, что цена сделки Виттемора с антиквариатом 20 тысяч долларов. Послание из Советской России в США сообщением о заключенной сделке шло две недели. В целях конспирации на адрес офиса Виттемора в Бостоне. В письме, отправленном из Франции, Виттемор писал. Колокола были отправлены в Ленинград, и не только потому, что перевозка между Москвой и Ленинградом обойдётся дешевле, чем между Москвой и Одессой. Дело в том, что из Одессы корабли идут только до Нью-Йорка. А я, разумеется, никогда даже и не помышлял об отправке колоколов куда-либо кроме Бостона. А раз так, то придётся осуществить их перегрузку в Гамбурге. Они должны покинуть Гамбург приблизительно 20 июля весьма несрочным фрахтом. Таратус сопровождает колокола. Когда они прибудут, я намерен уже быть в Остине. Прошу господина Лоуэлла должным образом обеспечить получение разрешения от Министерства труда для въезда Сараджаева в Америку в качестве студента, изучающего музыку, о чём им было заявлено в русской анкете. Снабдить его консульской визой не удалось. На сегодняшний день он как музыкант является лучшим мастером колокольного звона в России. Конец цитаты. Прибывшие по железной дороге в Ленинград Даниловские колокола 29 июня были перегружены на морское судно и отправились в порт Гамбурга. 20 июля они покинули Гамбург и взяли курс на североамериканский континент. 25 сентября корабль Чикасоу с ценным грузом на борту, состоящим из 20 месть 7 бронзовых колоколов, Семь железных колокольных языков и шесть ящиков бронзовых колоколов малого размера пришвартовался в порту Нью-Йорка, а не в Бостоне, на что надеялся Виттемор. После тщательного осмотра Даниловцы были переправлены по железной дороге в пункт своего конечного назначения Кембридж. Ни Крейна, ни вернувшегося из Европы Виттемора не было в числе встречавших. Крейн находился в Китае, Виттемор на парусной регате где-то неподалеку от Бостона. Только 19 октября с парохода «Кливленд» на бостонский причал сошел Сараджев. В соответствии с созданным накануне распоряжением Виттемора, согласованным с Крейном, его поселяют в доме русского белоэмигранта, преподавателя Гарвардской школы права Тимоти А. Сараджев. Таракузио. И он приступает к подготовительным работам по подъёму колоколов, пока правда теоретические, то есть рисует чертежи их будущего расположения на башне Лоуэлл-хауса. Прикасаться к колоколам, не говоря о том, чтобы начать перемещать их со склада до урегулирования формальностей, связанных с определением величины таможенной пошлины, было категорически запрещено. Тем временем антиквариат в Москве уполномочивает Амторг, американо-советскую импортно-экспортную торговую миссию в Нью-Йорке, взыскать с Томаса Виттемора задолженность по колоколам. Перед отъездом Виттемор договаривается с управляющим делами Крейна Дональдом Броди провести очередной транш 7 тысяч долларов, что и было исполнено 8 октября. На следующий день приходит письмо от агента по материально-техническому снабжению Гарвардского университета Уильяма Дж. Морзе с просьбой связаться с Стивенсом или Броди и установить, во-первых, был ли застрахован груз на время транспортировки, так как на кромках некоторых колоколов имеются сколы, о которых он просил своего брокера уведомить транспортную компанию Am de Ruta Transport Corporation, и во-вторых, где находится счёт-фактура. После обмена корреспонденцией выяснилось, что Броди не обладает информацией по этому поводу, а Виттемор ограничился советом, что если накладных нет вместе с колкалами, следует запросить антиквариат. У них же следует узнать и о страховке, которая вроде бы была предусмотрена договором.